А я вот честно, от всего сердца, вот я не понимаю, почему меня обвинили в этом, как, ну подскажи, а... о, в шовинизме, я все нации уважаю, некоторые люблю, в чем проблема-то, я что-то не понимаю, я не знаю, я также знаю, что сегодня, сегодня в современном мире кого только нет. И все же люди, люди, и надо быть человеком, со всеми, правильно? В чем проблема-то, я только не вижу. Вот я смотри, я, например, евреев, например, очень уважаю. Они молодцы, грамотные, серьезные люди. Добивают свое, не так, так это, как своего добьются. Своего не пускают, То, что плохо лежит, все себе подберут. Все себе, блядь, себе, понимаешь, такие люди-то они. И живут евреи, дай бог каждому. У них же связи кругом, своих продвигать и, и, и Сколько их кругом-то, да, вот смотри, сколько их травили. В газовых камерах вообще уничтожали, а их все полно кругом. Вот такие люди они, понимаешь, уважаю, полностью им доверяю. У меня вот врач-уролог, к нему еще попробуй запишись, только через знакомых, дорогой очень, молодец. У него такие пациенты, весь Кабмин. И, и генерал, у него такие гостайны в руках. И, и все доверяют, очень я евреев уважаю, они евреи все такие, я бы с ними дружил, но они что-то не хотят. Только друг с другом. Я если вижу, что евреи, всегда с уважением, спрашиваю вежливо, не сразу, не с порога, а так, между прочим, скажу, вы случайно не еврей? А они тут же начинают крутиться, юлить, понимаешь? Не хотят дружить, скрытные, хитрые, себе на уме. Но я все равно считаю, молодцы. Я, каждого, я от своего сердца прямо считаю, уважаю я. Татары очень хорошие, прекрасные просто, ответственные, аккуратные, не бухают, семейственные, работящие, друг за друга держатся, молодцы. Да ты в Казань съезди, красотища же. Не город, картинка, Ульянов, Саратов рядом. Так разве можно сравнить? В Казани все богато, чисто, дороги, порядок, не забалуешь. Татары потому что... Все себе, блядь, тебе. понимаешь, такие люди, блядь, они? Наши-то уши развезут, ему стакан водки налей, все, блядь, никому доверять нельзя, пьянь, тварь, блядь. А татарин не такой, потому что и потому их и на руководящих должностях много. Они друг, за, друг друга не подводят, они друг друга продвигают кругом, с ними лучше не связываться, Они свою татарскую тему все равно продвинут. Очень я их уважаю, часто, даже честно говорю, вот, с первого взгляда, вот не могу понять, татарин или нет. Один раз на банкете посадились с одним рядом, приятный, костюм очень хороший, на заказ сшитый, часы дорогие на руке, воспитанный, взрослый, общаемся, а потом в честь него тост. «Давайте выпьем за фаниса Ильшамовича». Я его потом спрашиваю, «Ты, ты что, татарин, что ли?» От всего сердца спросил, искренне, потому что уважаю татар. Я все народы уважаю. что обижаться-то? Это нам в обижаться, они же на нашей земле. Ребят, что там было в Татарстане? <смех> вот у меня на одном объекте, на стройке, слушай, вот работали эти, работают эти. Слушай, я их, честно говоря, ну, сказать, ну, не различаю я их. Так я их всех сразу собрал, всех, и сказал им, как вот, серьезно собрал и сказал, мне не важно, говорю, кто вы, таджик, ты узбек, киргиз или татарин. Главное, чтобы ты у меня тут был порядок, чтобы работали хорошо, без этих ваших чучмекских дел. Будете хорошо работать, всем будет хорошо. Кто будет лучше работать, тому будет лучше. Без разницы, кто он. Что я не так сказал? Вот у меня домработница из Молдавии. Золото просто. Долго выбирал. Хорошую домработница, еще поди найди. Это же целое дело. Ленивые воруют. А это, ну золото. Уже скоро три года у нас полностью устраивает. Молдаванка. А от нашей не отличить. Представляешь? Приболела как-то. Так я ее к своим врачам отвез. Она ж человек. Работает прекрасно, чистота, порядок. Если работающая, как не уважать? У меня камеры в каждой комнате. Когда есть свободное время, я за ней слежу. Так она работает, не присядет, по телефону не болтает, чай не пьет, из холодильника не таскает. В чем проблема? Будь ты хоть то хоть молдаванин, будь ты их трижды три раза, блин, главное уважать человека. У меня водитель работал, кореец, Ой, очень хороший, чистый, аккуратный, вежливый. По нему часы можно было сверять. Я ему все доверял. Он моих детей возил. Семья у него хорошая, видел пару раз. Жена кореянка, послышь, дети маленькие, уже корейцы. Такие веселые. Веселые, чистенькие, я бы с ними поиграл. Я ему только один раз сказал, чтобы ты в рабочее время свою вонючую еду не жрал. Ну, сильно похудшая у них еда. В чем проблемы, я не вижу. Я и с негром, прости господи, найду общий язык. Говорят, что среди негров есть грамотные. Немцы, итальянцы, французы, шведы, уважаю, они для нас хорошую одежду, машины, вещи разные делают, шикарно делают, вежливо, улыбаются, да, все за деньги, без денег тебе швед улыбаться не станет, зато понятно, за что платим, у них даже, представляешь, представляешь даже геи и тени обманывают, представляешь, у них, кстати, геи по одежде, они одежду дорогую шьют, я же их одежду ношу, знаю, что пидоры сшили, и ничего. Да везде есть хорошие люди. Нельзя всех подадут к ребенку. Это же не цивилизованно. В Китае обязательно есть хорошие люди. Их там, слушай, полтора миллиарда китайцев. Несколько хороших обязательно найдется. Я же со всей душой, вот я какой человек. Для меня главное человек, чтобы порядочный. И чтобы, как бы это лучше сказать-то, а? А, чтобы со своим самоваром в наш монастырь не лез. Спасибо. Спасибо. Красиво. Ой.